Глава 183. На западе столицы в отдаленном месте вспыхнул свет, и появились три человека. Я держал Мудзи на руках. Взглянув на старика, лежащего на земле, я нахмурился и осмотрел окружающее пространство. Мудзи спросила, где это мы? Я немного подумал и ответил, мой свиток побега ограничен радиусом от трех до пяти километров. Мы находимся где-то в пределах города. Слишком опасно здесь находиться. Они скоро обнаружат нас. Нам нужно немедленно уходить из города. Мудзи горько усмехнулась. Как мы это сделаем? Боюсь, что выходы из города перекрыты, и мы даже не сможем улететь. Просто посмотри вверх. Я задрал голову и увидел, что во всех направлениях снуют маги ветра, разыскивающие нас. я сразу же оттащил их обоих в сторону, казалось что наша удача не так уж и плоха, поскольку рядом с нами было мало людей. я положил Мудзи на землю после чего использовал заклинание которое мне передал король драконов. я оказался в центре ореола света мудзи воскликнула не надо мы пострадаем от магии света, однако она быстро поняла что мое заклинание «Было не из магии света». Я ответил, «Это заклинание, снимающее магические печати. Вы должны как можно быстрее восстановить свою силу. Я подготовлю массив перемещения. Нам нужно как можно быстрее покинуть город». Глаза Мудзы были наполнены сложным выражением. Она посмотрела на меня долгим, глубоким взглядом, после чего села и принялась медитировать. Старик не колебался, как она – поскольку понимал, что восстановление его силы было ключом к тому, чтобы покинуть город. Пока я размышлял, я быстро рисовал массив телепортации. Я выбрал тот, что переместит нас всего на 20 километров. Спустя час я вытер пот, образовавшийся на моем лбу. Я, наконец, закончил. Обычно создание подобного массива было для меня легкой задачей, Но сейчас я был предельно осторожен, поскольку я внимательно прислушивался к окружающему пространству. Сильно нервничал и боялся совершить даже малейшую ошибку. Я мягко потряс Мудзи и сказал, «Все готово, теперь мы можем покинуть город». Мудзи открыла глаза. «Я восстановил около 10% своей магической силы и уже чувствую себя лучше. Учитель, как ваши дела?» Глаза старика распахнулись, и на них вспыхнули черные огоньки. Я восстановил почти 30%. Жаль, что мой посох был захвачен злобно-человеческой расой. Иначе я смог бы восстановиться гораздо быстрее. Мне действительно хочется сразиться с ними еще раз. Я холодно фыркнул. Используй поменьше дерьма в своих речах. Поспеши и зайди в массив. Если мы не уйдем сейчас, то не уйдем вообще. Старик пришел в ярость из-за моих слов. «Отребие! Ты знаешь, с кем ты сейчас разговариваешь! Смерти ищешь!» Я решил не уступать и упрекнул его. «Я не знаю, кто здесь ищет смерти. Если бы не Мудзы, я бы оставил тебя в камере!» Старик раздухарился. «Ты!» музы тревожно произнесла. «Перестаньте ссориться!» «Учитель, будучи старшим, ваше молчание не принесет вам никакого вреда». Старик-демон, казалось, боялся немного муцзы и первым прыгнул в массив. Я также затащил в него муцзы. Поскольку он был массивом ближней телепортации, размещать вокруг нас защиту было не нужно. Активировав его, я переместил нас на запад». Мы появились на небольшом холме за городом, со вспышкой золотого света. Я с облегчением вздохнул. Нам повезло, что мы не приземлились в реку. Если бы это произошло, это было бы ужасно. Какое-то время тут будет безопасно. Вы можете продолжать восстанавливать свою магическую силу. Я подготовлю очередной массив. Мудзи пробормотала: чан я...» Я перебил ее. «Давай отложим разговор на потом. Как только я закончу устанавливать массив, мы поговорим». Несмотря на то, что мы были за пределами города, мы не были в полной безопасности, поэтому я возвел массив дальней телепортации. Постепенно стемнело. На этот раз я создал массив, который позволяет перемещаться на 500 километров. Этого должно быть достаточно, для успешного побега. Небо окончательно потемнело, и мой магический массив был наконец завершен. Я разбудил Муцы и достал из пространственного кармана немного еды для нее. Я передал ей их со словами: "Это твой любимый жареный в масле дракон, а в бутылке напиток из восходящей нефритовой волны. Также вот фрукты, их можно съесть в дороге." Вот вам несколько магических камней, они пригодятся вам в вашем пути. Каждый предмет я передавал с опущенной головой. Отдав ей все, что хотел, я обнаружил, что ее лицо полно слез. Мудзи бросилась мне на грудь и громко зарыдала. «Почему ты так хорошо ко мне относишься? Почему?» Я крепко обнял девушку, которую любил больше всего на свете и наслаждался теплом. которую она дарила мне. Несмотря на то, что это были простые объятия, я был в состоянии чувствовать, что это был первый раз, когда она полностью открылась и отдалась мне. Ее сердце больше не сможет игнорировать меня. Спустя долгое время я мягко отодвинул ее от себя. «Хорошо, ты должна успокоиться. Теперь ты можешь рассказать мне всю правду». Она пристально смотрела на меня. «Да, теперь я могу тебе все рассказать. Посмотри на это». Закончив говорить, ее правая рука промелькнула перед лицом. «Ого!» Все тело Мудзы потерпело трансформацию. Однако она обернулась... «Обернулась?» Она обернулась принцессой демонов, с которой я встречался на озере мечты сирены. Несмотря на то, что мы виделись всего один раз, ее безупречная фигура была глубоко запечатана в моей памяти. В этот момент в моем сознании проносились бесчисленные мысли. Мудзи не только изменила свою внешность, ее голос стал другим, красивым, словно пение черной иволги, тем самым, что был у нее в нашу первую встречу. Теперь ты понимаешь, почему я была враждебна по отношению к тебе, когда мы пересеклись в Академии? Я задаченно пробормотал. Ты? Ты принцесса демонической расы. Почему ты? Как это можешь быть ты, Мудзи? Где моя Мудзи? Безупречное лицо Мудзи стало беспомощным. Я и есть Мудзи. Всегда была ею. И буду. Первый раз, когда ты встретил меня в Академии, это была я. Та, которую ты любишь. Тоже я, просто изменившая свою внешность и голос. Ты понимаешь это? Изменила внешность и голос? Мудзе кивнула. Все верно. Я использовала одно из особых умений нашей расы, чтобы изменить свой внешний вид. Оно непосредственно изменяет структуру лица и мышцы горла. Таким образом, изменение будет безупречным.